...распорядился проверить помещение коттеджа. Охранники взялись за дело. Сам же он вместе со мной и Богдановым закрылся в комнате, где стоял сейф. «Ну что?» — спросил он. «С кого шкуру снимать?» Мы молчали. Боцман еще раз потребовал восстановить едва ли не поминутно весь прошедший день. Расхождений в наших сообщениях он не обнаружил и стал анализировать отдельные эпизоды. Когда позвонили якобы из поликлиники, сигнализация уже была отключена? Игорь? Да. Когда я снял сейф с контура, мне тут же позвонили. Слава, где ты был в этот момент? Рядом. «Рядом с пультовой». «Ты никуда не отлучался?» «Нет». «Игорь, это так?» «Да. Когда началась эта херня с невешать трубку, я вышел из пультовой. Он все время был у меня на глазах». «Сколько времени прошло с момента отключения контура до того, как вы поднялись в кабинет?» «Слава, говори». «Минут пять. Игорь?» «Может, четыре?» «Почему никого не оставили в кабинете, черт вас дери?» Мы промолчали. «Ясно. Ну ладно, Славка мог не додуматься. А ты, скотина, за что я тебе такие деньги плачу?» Боцпан даже встал с кресла. «Ты понимаешь...» что за эти четыре минуты опытный вор может запросто вскрыть сейф. А ведь так и получилось. Но мне очень убедительно говорили о том, что с моей дочерью несчастье. — Я сам отец! Неужели я на твоем месте? — Боцман оборвал фразу. — Ты куда потом выезжал? — В больницу. — Так... «Мне все ясно. Ты на кого работаешь, ублюдок? На Пашу-робота или на поляка?» «Я не понимаю, Виктор Эдуардович. Все ты понимаешь, козел! Документы, которые сперли из сейфа, моя охранная грамота от этих засранцев, что спят и видят меня в гробу. Понял, да?» Ты же отлично знаешь, что они меня еще не приклопнули только потому, что если со мной что случится, в городе и даже в столице такие головы полетят. А ведь я им как гвоздь в заднице, потому что моя часть города... Я еще разберусь с тем, что это за тип и почему он помер у меня в шкафу. Если это окажется Гена Штырь или Лазарь, тебе хана. Впрочем, с тобой еще базар будет. Теперь документов не найти, потому что ты их вывез и отдал кому-то, пока ездил якобы в больницу к дочке. Эх, какой заботливый папа! Неужели трудно было позвонить домой и узнать, что происходит, а? Я звонил. Никто не отвечал. «Виктор Эдуардович, даю слово, я ни при чем». Игорюк, твое слово не тверже поноса. Кроме тебя, никто не знал ни про сейф, ни про то, где он находится». Кроме тебя, никто не смог бы тихонько протащить в дом взломщика. — Сколько тебе заплатили? — Отвечай. — Я работаю только на вас, Виктор Эдуардович. Богданов был бледен, у него дергалось лицо. — Вызови Зураба. Игорь достал телефон и набрал номер. Через некоторое время в комнату вошел этот Зураб. — Зураб, — сказал Боцман. «Этот человек больше у меня не работает. Забери у него пушку и телефон». «Извини, начальник», — гнусно ухмыляясь, произнес Зураб и приблизился к Богданову. Видимо, он...